Глава шестая Баракис долго размышлял над предложением Лерны и в итоге выдал, что подобное вполне возможно осуществить. Только необходимо было позаботиться о пропитании для этих монстров, а это уже гораздо сложнее сделать. Мы практически должны были создать подземелье с полностью замкнутой экосистемой, где монстры будут обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Поэтому пространственная петля должна быть в несколько раз больше той, в которую мы попали. Пока искали способ решения этой проблемы, зайка немного подлатала Мерурра. Причем работать с гнолом ей было гораздо интереснее, чем с камнем. Людей она лечила уже множество раз, а вот с представителями других рас практически не работала. Так пару раз лечила орков, что прибыли вместе со мной из Орды. В общем, план по созданию мира для Мерурра был готов. Осталось только воплотить его в жизнь, но сейчас лишь наполовину. Вторая половина будет готова только после завершения контракта, что мы подписали со средопытом. По этому контракту он обязался отыскать для меня Кая. Причем в своем успехе Гнол не сомневался, что также прибавляло и мне оптимизма. Я же, в свою очередь, обязался обеспечить ему спокойную жизнь в созданном джиннами малом мире, и этот самый мир они состряпали на скорую руку, лишь задав Мерру несколько уточняющих вопросов. Мы даже все наведались туда и осмотрелись. Странное, конечно, место выбрал для себя следопыт, но он сам так захотел. Огромное болото с минимум пригодных для передвижения кочек и населенное кучей разной болотной живности, которую еще необходимо будет сюда завести. Сейчас это были лишь иллюзии. Демоверсия, так сказать. Посреди болота стоял одинокий дом, точная копия дома гнула, что остался на десятом этаже мировой башни. Ну и, собственно говоря, все. «Если потребуются какие-нибудь правки, то говорить нужно сразу» пока мы еще не закрепили этот мир. В дальнейшем что-либо изменить будет весьма проблематично. Проще создать новый мир, чем перекраивать уже закрепленный», сказал Баракис, но Меррура все устраивало. Единственное, что он попросил, добавить больше деревьев и каких-то непонятных трав. Но непонятными они были для меня. А вот джины все тут же организовали. Следопыт остался вполне доволен, и мы вернулись на десятый этаж». Теперь настал черед гнола задавать вопросы, и не только. Ему необходимы были личные вещи, Кая или то, что он хоть раз держал в руках. Такого добра у меня было полно. А еще Меррур попросил меня открыть ему доступ к нашей с Каем связи. Как это сделать, я не имел понятия. Тут мне на помощь пришла Тита, и во время слияния сама все сделала. Но я даже так ничего не понял, хотя следопыт остался вполне доволен. Он сказал, что теперь необходимо подготовиться, и лучше всего, если ему никто не будет мешать. Готовиться он отправился в свой будущий мир, а мы расположились в его доме. «Кто ты и для чего пришел в мой дом?» – спросил Деметриус у человеческого существа, что встретил в кабинете. Деметриус был единственным, кто мог сюда попасть. Да никто на десятом этаже даже и не знал, что это помещение существует. В этом Мак был абсолютно уверен. Не было здесь разумных, способных пробиться сквозь защиту одного из правителей этого этажа. Не было до этого дня. Неважно кто я. Главное, для чего я здесь. Мы можем помочь друг другу. Я сделаю тебя единоличным правителем десятого этажа, а ты поможешь мне достать необходимые ресурсы для создания печати связи. «Достать их с верхних этажей!» Деметриусу сразу не понравилось, что незнакомец пытается качать права. Он не привык к подобному обращению, поэтому даже не думал перед тем, как активировать защиту. Она сможет скрутить в бараний рог любого вторженства, будь он даже выходцем с пятнадцатого этажа. Но незнакомец не обратил внимания на резко изменившиеся условия, он растянулся в широкой улыбке и через мгновение стоял рядом с Диметриусом, сжимая его горло. Один из сильнейших разумных десятого этажа впервые почувствовал, что его жизнь висит на волоске. Незнакомец с легкостью продавил все защитные амулеты и доспех духа Диметриуса. Ледяные пальцы все сильнее вдавливались в плоть, а улыбка не сходила с лица этого монстра. «Мне нужно совершать ошибок. Предлагаю заключить сделку, в которой будем заинтересованы мы оба. Я всего лишь хочу вернуться к своей семье. Хоть никогда и не видел ее». Миарур появился только через три дня. За это время он полностью восстановился, и мне даже показалось, что стал выглядеть гораздо лучше, чем при нашей первой встрече. «Я изучил все представленные материалы» и подготовил необходимое для начала поиска. Сперва нужно понять, где находится наша цель. Если на десятом этаже, то я обязательно отыщу его. Но существует вероятность, что он уже покинул этот этаж. Боюсь, что в этом случае я ничем не смогу вам помочь. Хранитель одиннадцатого этажа мне не по зубам». После этого гнул воткнул перед собой исписанный какими-то непонятными знаками шест и окропил его своей кровью. При этом он не использовал ни капли магической энергии, понятия не имею, что это за шаманский ритуал, но выглядело все как настоящее надувательство. А вот Лерна была со мной не согласна, как и джины. Эта троица смотрела за действиями следопыта с открытыми ртами, а когда он закончил, подлетели к этому шесту и принялись рассматривать его, при этом они не позволяли себе его касаться. «Не думал, что могу увидеть подобное на десятом этаже». «Эта техника слишком сложна даже для жителей пятнадцатого», с уважением в голосе произнес Баракис. А Лерна подтвердила его слова быстрыми кивками. «Ты обязательно должен рассказать мне, каким образом смог добиться идеального нанесения всех знаков, особенно старшего регистра и промежуточных секций. Я готова очень дорого заплатить за эти знания». «А может, мне кто-нибудь объяснит, чего такого удивительного в обычном разрисованном шесте?» — спросил я, наблюдая, как эта троица едва ли не кланяется палки. Но Меррор не дал им ответить, заговорив первым. «Наша цель совершенно точно находится на десятом этаже. Это действительно очень сильная сущность, и она не хочет, чтобы ее находили. Отлично позаботилась о своей безопасности, но я смог узнать нужное направление». Рано пока говорить об успешности поиска, но я берусь за это дело. И это было просто супер. Кай находился на десятом этаже, а это резко ограничивало круг поисков, ведь он мог запросто отправиться как на следующий этаж, так и в любые из миров, в которые были открыты порталы. «Этот шест достался мне от прадеда, и на нем не хватает больше сотни символов». «Он подходит только для определенных, узконаправленных задач, поэтому не нужно устраивать вокруг него пляски», — обратился гнолк, миг потерявший интерес троицы. «Да что такого с этим шестом? Баракис, рассказывай!» От прямого приказа Джин не мог отвертеться, но было видно, что он прям пытается выдать как можно меньше информации, подбирает каждое слово и вообще не хочет со мной об этом разговаривать. «Просто мы подумали, что у откуда-то появился один крайне могущественный артефакт. Но, как оказалось, ошиблись. Это лишь группа подделка, которая способна делать сущую ерунду». «Вы не способны делать и эту ерунду», — тут же огрызнулся следопыт. «А если что-то не нравится, сами ищите своего беглеца». «Все нам нравится, а ты сам не забывайся». Мы уже выполнили половину своих обязательств, а вот ты еще ничего мне так и не сказал по существу. Осадил я мерура Что-то он совсем берега попутал, да и ведет себя крайне вызывающе. Словно не боится никого и ничего. Хотя Тита ему уже успела доказать разницу в силе между нами. Так я и пытаюсь начать. На меня отвлекают. И вообще чуть ли не в открытую обзывают шарлатаном. А наша цель сейчас находится где-то на северо-востоке, предположительно в районе центральных поселений. Точнее, я смогу сказать, когда мы подберемся ближе. Сейчас я могу лишь указать направление, не больше. В таком случае не вижу смысла задерживаться. «Всем собраться, через 10 минут мы отбываем!» — закричал я. Когда все собрались, я призвал своего нового духа-перевозчика. За три дня, что готовился гнол, у меня было достаточно времени, чтобы обсудить дальнейшие перспективы зергула. Собственно говоря, выбор у него был совсем небольшой. Либо он заключает со мной контракт и становится полноценным членом команды, либо остается в хранилище и терпит все издевательства со стороны Бори. Вообще, из хомяка получился просто идеальный тиран. Он развел такую дедовщину в хранилище духов, что мне даже немного жалко стало тех бедолаг, что сейчас всячески восхваляют Борю. Зергул мне рассказал в красках обо всем, что устроил этот засранец. Комяк создал там целый культ себя любимого. Каждый дух должен всячески восхвалять и почитать Борю, приносить ему дары в виде духовной энергии. Местным диктаторам особенно ценилась та, что была отнята у ближнего своего. То есть, когда один дух уничтожал другого. А я даже не замечал, когда подобное случалось, что было довольно странно. Похоже, что Боря смог каким-то образом ослабить мою чувствительность. Но это было еще не все. Любого духа, что отказывался выполнять приказы этого сумасброда, ждало суровое наказание и изгнание из общины. Хотя для многих это было настоящим благословением, но большинство все же не хотели получать наказание. Им и без того неизвестно, сколько осталось жить, а тут еще и терпеть всякие издевательства. Поэтому хомяк сейчас жил там припеваючи. Правда, ненадолго. Закончив с Зергулом, я вытащил недоделанного узурпатора из духовного хранилища и приказал ему не шевелиться. А сам в это время занялся перекраиванием пространства в хранилище. Вместе с увеличением силы оно также увеличилось многократно. Слетело все разделение, что я делал раньше, и только из-за этого у Бори появилась возможность гнобить остальных. Ну и, конечно, то, что он был гораздо сильнее. Сразу же создал отдельные помещения и многократно усилил их, чтобы никто даже и не думал снова соваться в основную часть. Не потерплю таких выходок даже от Титы. Пусть ваймы и используют слабых духов в качестве подпитки, пускают их на печати и так далее, это не означает, что нужно издеваться над ними, как это делал хомяк. Разобрался в хранилище и принес свои извинения всем пострадавшим, заодно оценил свои запасы. Выходило очень даже неплохо. Особенно после того, что мы устроили в пространственной петле. Сейчас в моем распоряжении было больше 20 тысяч душ. Конечно, основная масса слабаки, но и сильных духов заметно прибавилось. Попасть еще в пару таких петель, я в одиночку смогу пойти закрывать подземелье пятого уровня. В тот же муравейник сунуть с уверенностью, что прикончу всех муравьев, даже не напрягаясь. Но это при условии, что со мной будут... И все мои основные помощники, в том числе и Кай, которого мы обязаны спасти. Так вот, я посмотрел на свою армию духов, навел порядок в хранилище и выделил место каждому из контрактников, а дальше отправился чинить разборки с Борей. Правда, толком ничего так и не получилось сделать. Комяк всячески отрицал свою вину. Он же не виноват, что другие духи оказались такими слабыми и совершенно бесхребетными. Дошло до того, что я попросил Титу научить этого засранца, как нужно себя вести, как разговаривать в моем присутствии и как огребать за то, что смеет ругаться на меня. Духов, что гнобил Боря, мне действительно было жалко, а вот его самого ни капельки. Я даже помогал Тите, давая ей максимально возможный канал подпитки, а хомяку наоборот, отрезая все возможные пути. Сказал змейке остановиться только после того, как хомяк извинился. А для этого потребовалось почти целые сутки. Очень стойким гад оказался. Но ничего, мы его обязательно перевоспитаем. Теперь Боря находится под шеством Титы, и в случае какого косяка сразу же будет огребать по полной. Мне надоело его постоянное самоуправство и полное игнорирование моих приказов. Только за заслуги я не стал применять никаких действительно жестких мер, хотя желание возникало. Руки прям чесались запретить хомяку даже приближаться ко всяким интересностям и приказать отдать все, что он успел себе прикарманить за то время, как стал моим компаньоном. А это очень много всего. Оставил бы ему только шахматную доску джинов. Слишком рано ее доставать из бореного нутра. Пока не разберемся со всеми делами в мировой башне, этого точно не стоит делать. За время, пока Гнол находился в своем будущем убежище, Зайка смогла поставить камня на ноги. И не просто поставить, а даже немного улучшить его организм. Малости молодеть его и исцелить все хронические болячки. Так что вся команда была в полном составе, в полном здравии и готовые свернуть горы. Мерр сказал, что ему необходимо заглянуть в поселение Альфа, поэтому сперва направились туда. Сразу же воспользовался услугами Зергул Экспресс. Понятия не имею, как раньше обходился без этого. Буквально пара минут, и мы уже находимся перед постоялым двором Альфа. Реджи с сожалением окинул взглядом свой дом и тяжело вздохнул. Но мне уже не нужен был проводник. Следопыт с этим делом справится гораздо лучше. Но и просто так отпустить Десятника я не мог. Он же снова вернется на скользкую дорожку и будет убивать слабых новичков. Поэтому я изменил наш договор, убрав из него практически все пункты. Оставил лишь запрет на занятие прежней деятельности и на убийство новичков. А еще выдал выходное пособие. Одно черное ядро. Этого Реджи должно хватить, чтобы перебраться в более успешное поселение и найти там нормальную работу. Устроиться тем же проводником или охотником на худой конец. Разобравшись с Десятником, заглянули в гости к Альфу. Он, как и при первой нашей встрече, находился в облике толстяка Питера. Отвратительно выглядишь. Впрочем, как и всегда. Вместо приветствия заявил Гнол, когда увидел Альфа. Тот даже бровью не повел. Лишь усмехнулся и показал следопыту неприличный жест. Сразу было видно, что они старые друзья и подобное обращение у них в норме. «Ты тоже не стал лучше выглядеть, псина немытая». Наконец осмелился выбраться из своего добровольного заточения. Ко мне буквально вчера заходил очень настойчивый парень. Искал некого мерра Говорит, что его направили ко мне, как к последнему человеку, с которым ты имел дело. Послал его в задницу. И даже пришлось немного помахать кулаками. «Так что ты мне должен, пес!» После этих слов Альф и Меррур рассмеялись и полезли обниматься. Сдается мне, что не все так страшно, как рассказывал Гнол, что он уже давно смог сбежать от просителей, а если кому и удавалось найти его, так это отрядом не слабее нашего. Сомневаюсь, что этим людям нужно найти котенка или еще какую-нибудь ерунду. Буквально минут пять на обнимание, и мы занялись делами, расположившись за одним из столов на постоялом дворе. Следопыт начал говорить, а мы только слушали.